Глава вторая. Впрочем, и Величка, и Снегов вскоре узнали, действительно ли кто-то интересуется ими и с какой именно целью. Оказалось, что и Никити не пригрезилось, что за ним следят, и муж Анастасии также по-своему оказался прав. Как уже говорилось, Величка и Снегов работали в одном и том же учреждении киностудии. Однажды утром Едва только они успели войти в здание студии, им сообщили, что их требует к себе начальник, Иван Тихонович. Причем срочно, вот буквально-таки сию минуту. Недоуменно пожав плечами, Никита и Анастасия пошли к Ивану Тихоновичу в кабинет. В кабинете, помимо самого Ивана Тихоновича, находилась целая компания. Два корреспондента этой же студии, Марина Прокопьева и Евгений Генералов, а также оператор Алексей Кудря. Кроме них здесь же присутствовал какой-то незнакомый мужчина средних лет с улыбчивым лицом и, как одновременно показалось и Анастасии, и Никите, с насмешливым взглядом. «Что ж, все в сборе», — сказал Иван Тихонович, обращаясь к незнакомому мужчине. «Вы просили пригласить этих товарищей?» «Я пригласил. Мне выйти или можно остаться?» «Ну что вы, Иван Тихонович», — улыбнулся незнакомец, и насмешливо сверкнул глазами. «Конечно же, вы можете остаться. У нас к вам полное доверие, полнейшее. Вы, так сказать, личность проверенная». «Конечно, я благодарю, если это и вправду так». Расшаркался <к guys> <к degli apologies> в смущении Иван Тихонович. «Так, Иван Тихонович, так». Улыбка незнакомца стала еще шире. «Тогда позвольте я представлю вас собравшимся товарищам сказал Иван Тихонович. Все пятеро приглашенных, три корреспондента и два оператора, недоуменно между собой переглянулись. Уж слишком необычным был тон у их начальника Ивана Тихоновича. Да и вел он себя не так, как обычно, а как-то по-другому. Казалось, в его тоне и во всем его поведении присутствовала какая-то суетливость, нервозность и неуверенность, а на лице читалось смятение и непонимание. «Да что же это такое случилось?» с милейшим Иваном Тихоновичем. «И кто этот мужчина с насмешливым взглядом?» «Я сам представлюсь», — коротко ответил незнакомец и по очереди оглядел всех приглашенных. А потом произнес. «Меня зовут Василием Федотовичем. Я сотрудник Комитета государственной безопасности. Выражаясь вашим стилем, учреждение оттуда». Пятеро приглашенных еще раз между собой переглянулись. Мужчина, отрекомендовавшийся пришельцам оттуда, конечно же, заметил это переглядывание и насмешливо сверкнул глазами. «Как вы догадываетесь», — сказал он, — «собрались все вы здесь, в одном, так сказать, месте и в одно и то же время, не случайно, а по моей просьбе, которую любезнейший Иван Тихонович и выполнил. Предвижу вопросы с вашей стороны. Разумеется, это вопросы законные и справедливые, и потому я охотно на них отвечу». Сотрудник КГБ встал и подошел к окну. Какое-то время он безмолвно смотрел на дымящиеся трубы далекого завода, который был виден из окна, а затем повернулся к пятерым приглашенным и сказал, «Безусловно, в какой-то момент вы все почувствовали к себе чье-то пристальное внимание. Будто бы кто-то за вами наблюдает, сверлит вам спину взглядом. Вы все люди творческие, а значит, тонко чувствующие. Ну, так был такой момент». «Не знаю, как у других, но у меня был», — ответил Евгений Генералов. «И у меня тоже», — сказал Никита Снегов. Остальные трое не сказали ничего, лишь в знак согласия кивнули. «Между прочим», — сказал Никита, — «мне кажется, что я даже вычислил ваших...» Он замялся, подбирая подходящее слово. «Ваших наблюдателей». «Неужели?» — глянул на Никиту сотрудник КГБ. «И каким же образом вы их...» «Вычислили. Считайте мой вопрос не праздным, а сугубо профессиональным». «Ну, каким?» — пожал плечами Никита. «Уж слишком они мельтешили у меня перед глазами. То одни, то другие». «О да!» — рассмеялся товарищ из КГБ. «С двумя из них вы едва не устроили драку. Было такое дело?» Снегов на это ничего не сказал, лишь молча развел руками. «Плохо работаем» огорченно произнес товарищ из КГБ. «Никуда не годится такая работа. Наблюдатель, как вы выразились, должен быть незаметным. Образно говоря, он обязан сливаться с окружающей его обстановкой, раствориться в воздухе, прикинуться деревом, урной, афишной тумбой, лишь бы не попасться на глаза тому, за кем он наблюдает. Это, товарищи, азы нашей работы». «Вот я задам этим наблюдателям. повышу, так сказать, их профессиональный уровень». «Тогда заодно задайте участковому уполномоченному», — мстительно произнес Никита. Вломился, как слон, в посудную лавку. «Что, да кто, да почему? Насколько я понимаю, он тоже действовал по вашему поручению». «И ему задам тоже», — улыбнулся товарищ из КГБ. «Может, вы объясните, чем вызван столь пристальный интерес вашего ведомства к нашим персонам?» — спросил оператор Алексей Кудря. «Мы, люди скромные, благонадежные, состоим при серьезном деле, а потому и проверенные». «Охотно объясню», — сказал Василий Федотович. «С тем, собственно, я вас и пригласил. Всех пятерых». «И почему именно нас?» не унимался Алексей Кудря, «потому что мы остановили выбор именно на вас пятерых», туманно выразился Василий Федотович. «Ну а коль остановили, то, соответственно, возникла необходимость вас проверить дополнительно». «И зачем же?» спросила Анастасия Величка? «Вот об этом мы и поговорим», произнес Василий Федотович. «Вы, конечно же, знакомы с политической ситуацией в мире». «Разумеется», — сказал Евгений Генералов. «И то, что недавно завершилась война между Израилем и коалицией арабских государств, вы также знаете». «Ну а как же?» — за всех ответил Никита Снегов. «И то, на чьей стороне в этой войне был Советский Союз, а на чьей наш потенциальный противник, вам также известно». «Известно», — признался Алексей Кудря. «И новости слушаем, и газеты читаем». «Ну а о том, что эта война, по сути, не закончилась, а продолжается, но только другими средствами, вы, надеюсь, тоже догадываетесь?» «Мы вообще люди догадливые и сообразительные», — усмехнулся Евгений Генералов. «И между строк читать умеем, и между слов слышать». «Отлично!» — радостным тоном произнес товарищ из КГБ. Похоже, было он именно таких слов и ожидал. «Ну а коль так, то будем говорить напрямую». Да, товарищи. Война, которую успели назвать шестидневной, не окончена. Пушки умолкли, но у нас ведь есть и другое оружие, не так ли? Острое слово отозвалась до сих пор молчавшая Марина Прокопьева. Изорки глазки на камеры, дополнил Алексей Кудря. Именно так, воскликнул Василий Федотович. Острое слово и зоркий глаз. То есть теперь на переднем крае борьбы Не солдаты с танками и пушками, а вы, корреспонденты и операторы. Такой вот получается расклад. Василий Федотович умолк и опять принялся любоваться законными видами индустриального городского пейзажа. Но, он вновь повернулся к пятерым приглашенным и сказал, а коли оно так, то необходимо применять это оружие, разить, так сказать, неприятеля острым беспощадным словом и с помощью кинокамеры показывать всю его преступную сущность. «Вы со мной согласны?» Пятеро приглашенных, соглашаясь, кивнули. «А тогда перехожу к сути дела», — сказал Василий Федотович и указал пальцем вверх. «Там возникла идея снять серию документальных фильмов о тяжелой жизни людей на оккупированных Израилем территориях, показать, как говорится, всю гнусную сущность оккупантов» потребовать, чтобы они немедленно убрались с оккупированных территорий. Когда фильмы будут готовы, их посмотрят миллионы зрителей. И у нас, и в зарубежных странах вот это и будет наше оружие. И эти фильмы должны снять мы, в раздумье проговорила Анастасия Величко. Да, сказал товарищ из КГБ, именно вы пятеро. На вас пал выбор как на самых талантливых, благонадежных, и правильно понимающих ситуацию товарищей. Разумеется, это дело добровольное, то есть любой из вас вправе отказаться. Разумеется, никакие оргвыводы по тому, кто отказался, делаться не будут. Мы понимаем, у каждого могут быть свои причины и обстоятельства. «И как вы все это видите?» спросил Евгений Генералов. «Это вопрос номер два», ответил Василий Федотович. «А вопрос номер один?» Ваше принципиальное согласие. При этом сразу же хочу предупредить. Дело непростое и даже в некоторой степени опасное. Работать придется на оккупированной неприятелем территории, так что сами понимаете. А потому у меня ко всем вам просьба. Сейчас мы с вами расстанемся, и вы хорошенько подумаете о моем предложении. А завтра мы встретимся вновь, и каждый из вас скажет мне свое решение. «Договорились?» «Да, да, договорились», в разнобой ответили корреспонденты и операторы. «Вот и отлично», сказал Василий Федотович. «В таком случае до завтра. Встретимся в это же самое время и в этом же самом месте». «Да и еще. Надеюсь, вы понимаете, что о нашем разговоре никто знать не должен. За исключением, разумеется, милейшего Ивана Тихоновича». Товарищ из КГБ сверкнул насмешливыми глазами в сторону притихшего начальника. «А нашим близким что говорить?» спросила Анастасия. «А им скажете так. Предстоит, мол, дальняя и длительная служебная командировка. А какая и куда именно? О том молчок». «А между собой мы можем обсудить ситуацию?» спросил Никита Снегов. «Не только можете, но и обязаны», объявил Василий Федотович. «Как-никак». Вы, будущая сплоченная команда, будете делать одно и то же дело в непростых условиях, на вражеской территории. Надеюсь, милейший Иван Тихонович не станет вас загружать работой, и вы сможете обменяться между собой мнениями». «Да, конечно же», — воскликнул Иван Тихонович, — «это мы понимаем». «Вот и замечательно», — одобрительно произнес товарищ из КГБ. «Тогда, товарищи, до завтра». «А пойдемте ко мне домой», — предложила Анастасия, когда все пятеро вышли из кабинета начальника. «У меня дома никого нет, дочь в детском садике, а муж вчера заявил о своем согласии на развод. Посидим, обсудим». «Такие дела на сухую не обсуждаются», — заявил Евгений Генералов. «Тут нужна соответствующая экипировка». «Ну так заскочим по пути в магазины, и в складчину экипируемся», — согласилась компания. «На том и порешили». Ну и что скажете, уважаемые товарищи и коллеги? Спросил Евгений генералов, когда бутылка вина была уже почти совсем пустой. Какое примем решение? Тут каждый должен решать за себя, сказала Марина Прокопьева. Так я о том и говорю, согласился Евгений. Тогда с тебя и начнем, сказала Анастасия. Можно и с меня, пожал плечами Евгений. А почему бы и нет? Так вот, лично я за. «То есть я поеду? Ну а что? По-моему, очень даже интересно. Это тебе не фильм о героических оленеводах или металлургах снимать?» «Тут, знаешь ли...» И Евгений выразительно щелкнул пальцами. «Премию дадут», — мечтательно проговорил Алексей Кудря. «Какую еще премию?» — спросила Анастасия. «Думаю, что государственную», — озорно сверкнул глазами Алексей. «На меньшую я не согласен». В общем, я тоже еду. Государственные премии, знаете ли, на дороге не валяются. Я тоже еду, — коротко произнес Никита Снегов. От таких предложений не отказываются. И это прекрасно, — произнес Алексей Кудря. Снимали мы с тобой оленеводов, снимали металлургов со строителями, запечатлеем и злобных оккупантов вместе со страдающими жертвами. Осталось только услышать мнение наших дам, — сказал Евгений Генералов. — Ну а чем я хуже? — произнесла Анастасия. — Поеду. Случай-то и впрямь уникальный. Будет что вспомнить. — А куда денешь дочку? — спросила Марина. — Как обычно, — пожала плечами Анастасия. — Оставлю бабушке. — развод с мужем? — Ну, это дело повременит, — улыбнулась Величка. Вернемся, разведусь. — А если он до той поры передумает? — хохотнул Евгений. — Скажет, «Зачем это я стану разводиться с такой героической супругой?» «Нет, — скажет, — я не согласный». «Иди ты с такими своими предположениями сам знаешь куда», — сказала Анастасия. «Нет, туда я не хочу», — парировал Евгений. «Уж лучше я поеду на вражеские территории». «Марина, а ты почему молчишь?» Глянули на Марину четыре пары глаз. «Да я и не знаю, что ответить», — в раздумье произнесла Марина. «А что так?» поинтересовался Евгений. «Понимаете, свадьба у меня намечается. Скоро. Уже и заявление подали. А тут это поездка. Ведь даже неизвестно, сколько времени она займет». «Ух ты!» — присвистнул Евгений. «Свадьба. А мы-то ничего и не знали. Какая-то, оказывается, скрытная. Нет, чтобы поделиться радостью с коллегами. Совсем уже собиралась и поделиться, и на свадьбу пригласить», — улыбнулась Марина. «Да вот, не успела». «И кто же этот счастливец?» весело спросил Евгений. «Небось не из нашего круга, а то бы мы знали». «Не из нашего», — ответила Марина. «Переводчик он, лингвист. Вместе учились. И вот что теперь делать, не представляю. С одной стороны очень хочется поехать, а с другой — свадьба». «Ну так поговори по душам со своим лингвистом только и всего», пожал плечами Алексей Кудря. Объясни ему так-мол и так, свадьба не стена, ее можно и отодвинуть, чтоб ты понимал в свадьбах, возразила Марина. Попробуй ее отодвинь, когда к ней уже почти все готово. Ох, не знаю, но думаю, завтра буду знать. Завтра и скажу свое решение. Помолчали, разлили по бокалам остатки вина. И все-таки ты прав, глянул Евгений на Никиту. Случай и впрямь единственный в жизни. Хочется, знаете ли. Попробовать себя в чем-то этаком, как поется в песне под сенью пальм в сухом песке пустыни. Да и вообще, а то ведь так и придется всю жизнь снимать каких-нибудь оленей анфас, профиль, на бегу. Олень, конечно, существо прекрасное, но едем, братцы! Едем. Ну или летим. Тут уж все будет зависеть от нашего благодетеля оттуда.